«Дикий барон Зингар не любил, верно. Их на самом деле мало кто любит. Всё больше жуликоватый это народ и вороватый. Где один Зингар, там к нему отношения хорошие, и коней знает, лечить их может, и иное многое умеет. Где их немного, там ещё ничего. А как начнут таборы собираться в одном месте? И хоть алтари гаси там, белья на верёвку не повесишь, и коня без присмотра не оставишь». В северных войнах войск обороны зингарами не церемонилось, настолько, насколько можно было вообще с кем-то не церемониться в той кровавой и живодёрной бойне. Многие взлетели высоко над землёй, к самым сучим деревьев, куда подтянули их крепкие верёвки. Многих просто застрелили или закололи штыками. Тогда зингарские таборы вообще потянулись из этих краёв, куда глаза глядят. Но потом, когда война затихла, и привыкшие к крови армии разошлись по своим землям, начали возвращаться. Один такой, вернувшийся, и подобрал, спас меня тогда в степи. Собирались зингары всё больше в землях свободных городов, одинаково что в Улле, что в Риме, что в Рюгеле, становились таборами у городских окраин, начинали свою тихую и не всегда понятную торговлю, а заодно устраивали представления, нанимались петь и музыку играть в трактирах. Всё как обычно, зингары есть зингары. Привычно терпимые жители свободных городов от такого соседства морщились иногда, но в общем не жаловались, других дел хватало. Но сложилось так, что резко в этих землях возросло влияние риса, А зингары, те же от рисских границ всегда подальше держались, там их всегда гоняли. А вот валаши их особо не трогали, там они жили, и в глазах тех же рисцев были чуть ли не врагами, хотя на самом деле до всех проблем незингарских с зингаром дело не было обычно. А военное командование в этих краях принял барон Верген, так что всё теперь сложилось для зингар плохо». На них начали большую облаву, сразу во всех землях. Кто сумел уйти в Валаш, перебраться через горы, тот ушёл, все границы не закроешь. Но многих поймали, согнали на огороженные пустыри и там держали, почти не кормя и не говоря ни слова о том, что тех ожидает. А сегодня с самого раннего утра немалая часть населения свободного города Рюгеля собралась у поля правосудия, что раскинулось у самого въезда в городские пределы. Огромная толпа окружила истоптанную грязную площадку, на которой плотники вчера сколотили длинную виселицу из выстроенных в ряд столбов и положенных на них поперёк брёвен. Глянешь и сразу поймёшь, что казнить будут ни одного и ни двоих. Ближе к третьему пушечному бастиону, возле которого смертное поле и раскинулось, возвышался помост с сидячими местами, большая часть которых была уже занята. Члены городского совета, их жены, какие-то военные в мундирах войска Вергены и сам дикий барон, сидящий в первом ряду, в самой середине, с какой-то дамой, обмахивающейся расписным веером. Рядом с ним высокий и худой человек в одеянии священника. Похоже, что сам высокосвященный Берг, тот самый, которого нашими стараниями взрывали враги в Улле. Благословил на представление? Перед помостом выстроился десяток личной охраны барона, а с ним ещё и несколько городских стражей, не тех увольней, что мы на улице встречали, а, похоже, из личной охраны городских правителей. Толпа горожан гудела как улей, в ней пили, передавая друг другу баклаги с пивом и вином, бегали и кричали разыгравшиеся дети. Казнь ещё не началась, и им было скучно. Всю ночь моросил мелкий дождик, к утру прекратившись, но земля ещё не просохла, так что грязь чавкала под ногами и копытами коней. Наша сотня выстроилась в длинную шеренгу, чтобы перекрыть толпе проход в сторону городского рынка. Случись какая паника или беспорядки, именно туда самые сообразительные грабити побегут, поэтому направление закрыли в первую очередь. Все бойцы были сонными, зевали, глядели на происходящее равнодушно. Старым рейтарам и не такое приходилось видеть. «Сам я к зингарам относился равнодушно. В землях вольных они особо не безобразничали, побаивались, так что вреда от них не видели. Но сейчас сидел как на иголках, а сердце колотилось так, что я время от времени к груди руку прикладывал, словно стараясь удержать его на месте. Именно здесь, возле Рюгеля, разбил свой лагерь Красный Ар, глава табора, который подобрал и выходил меня, умиравшего в степи. Выходил и дал силы жить хотя бы столько, сколько надо для исполнения данной мной клятвы». И именно его я боялся увидеть здесь, под этими кое-как оструганными деревянными перекладинами, с которых через блоки свисали верёвочные петли. Одна надежда, успел понять, что им грозит, Ар, ушёл через горы в сторону Валаша. Хотя и верится в такое слабо. В ином месте сбежать можно было бы. Да вот именно отсюда к Валашу не уйдёшь. Там самая война, и все дороги перекрыты. Если только поодиночке пробираться, а табором никак не пройти. Люди всё шли и шли, и из города, и из ближних деревень, вливаясь в толпу вокруг поля, которая разбухала и разбухала в стороны, не в силах сомкнуться внутрь круга, где её сдерживала серая цепь пехотинцев. Вдоль виселиц ходили несколько человек, одетых как мастеровые. В фартуках за пояса заткнуты рабочие рукавицы. Только лица закрыты чёрными масками. «Палачи». Сегодня у них работа ожидается нетрудная. Никакого особого живодёрства не требуется. Знай, подтягивай, казним их повыше, да обратно опускай. Потом в толпе началась суета. Кто-то закричал «Ведут! Ведут!» Из от нас стороны поля из-за поворота стены показалась голова колонны. конная рейтары во главе и по бокам, а в середине множество грязных, оборванных, избитых смуглых людей, связанных друг с другом длинными вереницами, как каторжников и рабов обычно гоняют. Я заискал глазами по ним, и аж дыхание перехватило. Красный ар в первом ряду, рядом со старым орби тем самым врачевателем, поившим меня неведомыми настоями. «Ты что побледнел?» — спросил Ниган, чуть пригнувшись ко мне. «Знаешь, кого из них?» «Знаю», — ответил я сквозь зубы. «Ты, старший, смотри, не вздумай сделать ничего. Как бы даже с угрозой сказал мой товарищ». «Не это твой обед, и не здесь твоя смерть, понял? Понял? Понял я, Ниган. Понял. Не здесь мой бой, и не здесь моя смерть, прав Ниган. ни зингарам я клятву давал, и не для этого они меня выходили. Да и не смогу я никого спасти. Своя же сотня следом не пойдёт, а может, даже и сами прикончат Вон барат на происходящее даже с любопытством смотрит и словно бы улыбается. Не верю и верить не хочу, но ведь так и есть». Ближе к виселицам толпу, в которой было человек двести, разделили на две неравные части. Человек двадцать всё так же связанных вывели вперёд, остальных оттолкали, наоборот, назад, заставив усесться на землю на пятки «Так не сбежишь!» «Да и куда побежишь в верёвках-то, которыми ошейники между собой стянуты?» В толпе закричали, заулюлюкали, засвистели, выведенную двадцатку погнали к виселицам. Никто не сопротивлялся, не вырывался, не кричал. Похоже, что люди были так изнурены, что сил на что-то другое, кроме как тихо принять смерть, уже не оставалось. Никаких приговоров никто не читал. Это не было казнью, это было просто истребление, из которого сделали потеху для городской черни, всегда готовый поглумиться над чьей-то бедой хотя бы для того, чтобы не замечать собственной убогости. Палачи по одному отделяли людей от связки, после чего, заломив связанные руки и сильно нагнув вперёд, вели к виселице. Там палач накидывал на шею обречённого петлю, слегка затягивал, после чего его помощники разом и дружно тянули верёвку. Ноги жертвы отделялись от земли, начинались конвульсии, а палачи, даже не глядя на умирающего, закрепляли верёвку в примитивном стопоре и уже спешили привести следующего. Когда очередной смертник начинал хрипеть в петле, в толпе раздавался свист и улюлюканье. Кто-то даже бросил какую-то дрянь в сторону виселицы, но с этим прогадал. Стоящий рядом пехотинец, не говоря ни слова, двинул швырявшего прикладом зубы, и тот под хохот окружающих свалился в грязь, зажав мгновенно залившийся кровью рот руками. Красного ара повесили пятым, следом за орби. И он узнал меня, я уверен. Перед тем, как верёвка потащила его вверх, он посмотрел прямо на меня и даже усмехнулся. Это была единственная эмоция, которая отразилась на лице главы табора. Потом лицо его побагровело, глаза выпучились, и через несколько минут судороги прекратились. Когда палачи вешали двадцатого, их помощники начали освобождать виселицу для следующих, начав с первого казнённого. Тело снимали, оттаскивали в сторону и сразу грузили в длинную телегу, запряжённую парой валов. Возница со скучающим видом возился со сбруей, даже не глядя на казнь. Толпа уже угомонилась, устав орать. Потеряли интерес казни, сидевшие на помосте владетеля. Дикий барон о чём-то разговаривал с дамой. Высокосвященный вообще углубился в чтение каких-то бумаг. Мне почему-то подумалось, что это отчёты приказчиков его торгового дома о выручке с селитры. Я смотрел на происходящее с таким ощущением, что меня здесь нет. Что кто-то просто показывает мне картинки. Серая грязь, низкое серое небо, серая стена форта, серая толпа. «А меня здесь нет, потому что я здесь быть не должен. Не могу я здесь быть». Её вешли уже ближе к концу казни. Туч его имени я так и не узнал, дочь красного ара. Как и все остальные, она не сопротивлялась, но почему-то выглядела по-другому. Она не опустила голову, когда палачи расстёгивали её ошейник, и даже вели её почему-то не так, как всех, не согнув пополам, а просто подталкивая вперёд, придерживая за локти. И самым страшным было то, что она встретилась со мной взглядом, и пока её виселице не отвела глаз ни на мгновение. Она не искала ни помощи, ни жалости, она просто смотрела, но этот взгляд сжёг как огонь. Я положил руку на рукоятку большого рейтарского револьвера в сёдельной кобуре. «Нет», — сказал Ниган, — «не твоё время здесь. Держи клятву. Я сам». Никто не понял, что произошло. Даже я, замерзший в недоумении после его слов. Ниган тронул коня, своего рослого серого Мерина и шагом вывел его на смертное поле. Никто даже не обратил внимания, ни оцепление ни сидящие на помосте владетели. Лишь главный палач, который держал в руках растянутую петлю, готовый накинуть её на тонкую шею зингарки, с недоумением посмотрел на него, когда взводный, да, Ниган стал взводным, подъехал совсем близко. Никто. Шесть быстрых выстрелов прозвучали как-то совсем негромко и даже на выстрелы не были похожи. Звук увяз растворился в гуле толпы. Но палачи трое его помощников, которые вели девушку, свалились в грязь, даже не дёрнувшись. Упал помощник палача, цеплявший верёвку, чтобы сбросить тело старой зингарки. Упал возница телеги с трупами. Девушка не побежала никуда, она просто смотрела на это широко раскрытыми чёрными глазами. Ниган дал коню шпоры и погнал его к помосту с владителями, выхватив второй револьвер. Теперь уже везде заорали, по толпе как кипятком плеснуло паникой. Снова хлопнул выстрел, кто-то на помосте схватился за живот, согнувшись, а затем, опомнившийся охрана открыла огонь по Нигану и его коню. Конь споткнулся, упал на колени, затем завалился в бок, но всадник был уже мёртв. «Вот так ты за осечку расплатился, друг», — прошептал я. Сотня так и не двинулась с места. Никто даже не шелохнулся. Команды не было. И никто не выглядел удивлённым. Рейтар из северян, белобрысый и конопатый буки, зевнул, показав крепкие белые зубы. Затем, перехватив мой взгляд, смущенно покачал головой. А потом послышалась частая стрельба. Без палачей вешать было некому, и оставшихся зингар ритары просто перестреляли, тесняя их со всех сторон конями и стреляя с седла.